Глава 17. Шли мы не спеша, нужно было создавать вид, будто мне тяжело передвигаться. Было бы довольно странно, если бы, получив нож в бок, я бы скакал как конь. Лу от меня не отходила и при этом внимательно смотрела по сторонам, держа руки на рукоятках кинжалов. Теперь она от меня, судя по всему, не отойдет после того нападения. Думаю, если бы можно было бы увидеть ее глаза, она смотрела бы на всех подозрительно. Минут через пять мы дошли, словив на себе огромное количество взглядов, как безразличных, так и довольно агрессивно настроенных. Заинтересованных было крайне мало. Некоторые даже не смотрели в мою сторону, занимаясь своими делами. Да и после пережитого было бы странно, если бы все плясали и веселились. Многие потеряли друзей и товарищей. Трупы твайгеров разделывали люди главы каравана, имея их гербовую символику на своих одеждах. «Приветствую главу каравана!» Довольно молодая девушка, если это слово к ней применимо. На вид лет тридцать. Одежда строгого характера. Брюки, высокие туфли с широким и низким каблуком, Белая рубашка и накинутая сверху подобие пиджака, но без рукавов. Волосы собраны в пучок цвета вороного крыла. На груди герб клана, все та же крыса и летящая в нее стрела. Не пойму я этот выбор, но думаю, у этого должна быть своя история. В свободное время постараюсь разузнать о символике каждого клана из тех, кто могут мне быть опасны в будущем. А лучше сразу всех, мало ли. Надеюсь, не помешаю своим присутствием. Она меня просто проигнорировала, скользнула по моей фигуре взглядом и по ощущениям дольше рассматривала маску Лу, чем обратившегося к ней человека. Конечно, я подошел в тот момент, когда она раздавала указания своим людям, но это не отменяет того факта, что ее поведение слишком вызывающее и очень не подобает человеку, занимающему такую должность». Особенно учитывая предмет, находящийся у меня за пазухой на данный момент. Такое поведение понравилось не только мне, но и Лу, поэтому она решила высказаться. «Глава каравана, мы, конечно, понимаем, что вы очень важный и занятой человек, но мой господин к вам обратился довольно вежливо», — спокойным голосом заговорила она, хоть я и понимал, что внутри нее сейчас бушует ураган. «Может, проявите к нему хоть немного уважения и хотя бы ответите на приветствие?» Огонек ярости вспыхнул в глазах главы, но она раздала указания до конца и жестом отправила своих людей ими заниматься. Не всех, сзади метрах в пяти от ее стола, за которым она гордо восседала, находились, судя по всему, несколько ее телохранителей. Когда все ушли на довольно большое расстояние, она, наконец, заговорила. «Я была очень занята, вы это сами видели». На мгновение она повернулась назад, достала откуда-то графин и всего один бокал, демонстративно наполнив его и выпив, после чего убрала все и продолжила. «Почему я должна бросать все свои дела, чтобы с кем-то там поздороваться? Да и ты всего лишь слуга». «Не сильно ли себе много позволяешь разговаривать так со мной, а?» На этих словах она немного привстала из-за стола, а я сохранял крайне спокойное выражение лица. «Это провокация. Таким образом она хочет проверить меня. Как я смогу держать себя в руках в непредсказуемых ситуациях?» «Только потворствовать ее желанием у меня намерений нет совершенно. Не на того нарвалась, милочка». «Она моя правая рука и имеет полное полномочия говорить от моего имени. За все ее слова и действия буду нести ответственность я». Внимательный взгляд в ее глаза, в которых читается неприкрытое презрение, говорит мне о многом. «Эта барышня с самого начала не скрывает своего отношения ко мне и даже больше провоцирует конфликт». В ее словах не было ничего, что могло вызвать у вас такую реакцию. «Действительно? Какая-то служанка смеет обращаться ко мне, второй дочери клана Тетрус, Алишей?» Она поднялась и вышла из-за стола, но приближаться не стала. Еще раз пристально меня осмотрев, она продолжила. «Да и кто ты такой, что смеешь разговаривать в таком тоне?» Не помню, чтобы мы с тобой общались до отправления каравана. Она действительно дура или притворяется? У меня же на одежде герб моей семьи. Хотя нет, во время перевязывания раны я скинул платье, а на остальных одеждах его нет. Впрочем, наличие маски у моего компаньона должно было расставить все по своим местам. Но и здесь есть загвоздка, она белая, в отличие от привычных всем черных. Но даже так это не отменяет того факта, что она разговаривает в совершенно недопустимой ее статусу манере. «Я Лотус Дракович, наследник клана Дракович и его будущие глава. Вы общались, скорее всего, с Фенисом, главой отряда Теней», — проговорил я спокойным голосом, даже, можно сказать, безразличным. «Такое поведение с моей стороны, как минимум, должно заставить ее задуматься». «Ведь веду я себя совершенно безразлично?» «Думаю, мне в таком случае не было нужды с вами общаться. Таким образом, я решил выразить вам свое почтение, когда выдался шанс, но вижу, что сделал большую глупость. Здесь нет того, кому можно его выразить». «Что ты сейчас сказал, малец?» миг ее выражение стало еще хуже, чем было до этого. Только я думал, что это уже невозможно. Такую неприкрытую ненависть ко мне не испытывал даже Филин. И причина мне пока совершенно не ясна. Вроде ни с кем из этого клана я до сегодняшнего дня не пересекался. Не слишком ли ты дерзкий для калеки, который даже заниматься боевыми искусствами не может? Она сейчас это говорила на полном серьезе? Или она абсолютно ничего не знает о случившемся со мной? И это великий клан и его наследница? Ужас, просто очень плохая осведомленность. Да и сама Алиша, показатель разбалованной девчонки, кичащейся своей властью, которой у нее на самом деле нет. Возможно, с кланами поменьше она и может разговаривать в таком тоне, но не со мной. А может, ты хочешь проверить, а? Договорить да я не успел. А дальше мне пришлось уклоняться от бросившейся в мою сторону девушки. Она была быстро, примерно на уровне теней. Нет, немного слабее. Активация всего комплекта, наложенного магией, заняла мгновение. Причем на нас обоих, Слу. Когда я удачно отпрыгнул от ее атаки, она остановилась с удивленным видом на лице, а моя спутница обнажила кинжалы и встала рядом со мной, источая огромную жажду убийства. Понять, на кого она направлена, было несложно. «Что случилось? Не смогла дотянуться даже до калеки?» Явная провокация. «Она примерно на пятом ранге, близком к шестому. Конечно, окажись у нее в руках оружие, стало бы в разы опаснее, но его не было. До этого мгновения. Накаркал. Не знаю, откуда она его вырыла, но появившиеся в руках чакры мне совсем не понравились». Ее поведение сразу изменилось, и она, как филин, на несколько секунд застыла на месте, выпуская виденную даже отсюда ауру. Я успел заметить ее ухмылку, и она оказалась позади меня. По спине прошлась волна предсмертного холода, и я осознавал, что ничего не успеваю сделать. Вот и конец. «Думаю, вы понимаете всю тяжесть совершенного поступка, госпожа Алиша», знакомый голос по краям от меня. Как робот, я повернул голову в ту сторону и увидел двух теней, прижавших к земле главу каравана. «Вы напали на наследника Драковичей. Последствия не заставят себя ждать. Это мы вам гарантируем». «Этот молокосос хамил мне, мне, второй дочери Тетруса, великого клана». «Какой-то вонючий инвалид, навлекший на свой клан проклятие и чудом его избежавший!» Пыталась вырваться девушка, но тени свое дело знали, хватка у них железная. Тем временем нас постепенно начинало окружать все больше и больше людей, начиная перешептываться и возмущаться о вопиющем поведении моих телохранителей, спасших мне жизнь пару минут назад. «И я глава этого каравана! Как вы смеете подымать на меня руку?» «Алиша, ты совсем головой тронулась?» — наклонился я к ней, смотря прямо в глаза. «Я не калека и уже нахожусь на втором ранге, всего за пару дней после пробуждения. Тебе сейчас сколько? Тридцать? Сорок?» Я смотрел на ее реакцию и разгорающийся в ее глазах гнев. И пришел я изначально мирно поговорить, но вижу, ты захотела по-другому. Что ж, пусть так и будет. Я встал, посмотрел на огромную толпу. Почти весь караван, думаю. Лукин жало не спешила убирать, стоя возле меня в боевой стойке. Тени держали главу, а мой кучер стоял в рядах толпы. Увидев меня, он кивнул, намекая о том, что в случае чего меня поддержит. Гнев толпы продолжает нарастать. А следовательно, пора начинать представление, которого изначально в планах не было. Будем импровизировать на ходу. «Тихо!» – громко крикнул я, немного усилив голос магии для эффективности. Только, судя по всему, переборщил. Вышло намного громче, чем я рассчитывал изначально. Все сразу замолчали, вытаращив на меня глаза, в которых читалось негодование таким поведением с моей стороны. Но моя задумка была выполнена, поэтому ладно. Многие из вас, как в принципе и я, следуют сейчас к границе матского леса, пройти испытания. Остальные же их сопровождают, все верно? Да, и что с того? Какое право ты имеешь вести себя так с главой каравана? Кто-то выкрикнул из толпы, но увидеть кто именно не удалось. Кстати, охранники, лежащие лицом вниз Алиши, увидев теней, так и застыли на месте, даже не пытаясь им как-то противостоять. «Какое право? Думаю, вы не забыли события, которые произошли совсем недавно, а именно нападение от Вайгеров, да?» Вокруг сразу повисла тишина, и я спокойно продолжил. Так вот, во время него я сражался наравне со всеми, отражая нападение монстров. Глава каравана и ее охранники должны обеспечивать защиту доверившихся ей людей. В итоге погибло очень большое количество наших товарищей, друзей, соратников. Где в это время были и ее люди? — Ну, они же отбивали голову колонны, — заговорил кто-то с задних рядов, причем довольно неуверенно. Я зацепился за его слова и продолжил. «Именно. А кто у нас находится в голове колонны? Правильно, глава каравана Алиша. Или я что-то путаю?» Я обвел взглядом молчаливую толпу, уже не так яростно смотрящую в мою сторону, а чаще переводящую взгляд на охранников и саму главу дочери Тетрус. Она пока не вмешивалась в разговор, но внимательно слушала лежа на земле. Отпускать ее никто не собирался. «Кто-нибудь видел ее бойцов в другом месте?» «Нет, все сразу отправились в голову колонны, из-за чего погиб мой брат», заговорил мальчишка не более 15 лет на вид. Сначала тихо, а потом все громче и яростнее. «Но я кричал и просил их о помощи, но они меня проигнорировали и направились в начало колонны». Многие начали вспоминать то, что успели увидеть они, и потихоньку толпа начинала заводиться. Нужно немного поубавить их пыл, иначе мой план может выйти боком. Мне было необходимо перевести их внимание со своей персоны, выставив главу немного виноватой. Но если я сделаю вторую часть... Впрочем, она это заслужила. «Вот именно, в то время, как я, только недавно выздоровевший, сражался на передовой, защищая других людей. Думаю, многие из вас видели и теней, которые приходили на помощь остальным, выручая в сложных ситуациях. Было такое?» Многие кивали головой, соглашаясь с моими словами. «Вот я и пришел выразить свое уважение Алише, но она на меня напала. Достойное ли это поведение для лидера?» «Кстати, я вижу, ее ребята занимаются сбором и разделкой твайгеров. И только ее. Кто-нибудь в курсе, почему?» «Они сказали, монстры идут им в оплату охраны каравана». Потихоньку возмущение начало нарастать еще больше и грозило перерасти в довольно ощутимую ненависть. «Остальным запрещено этим заниматься». «То есть они защищали только своего главу и ближний круг людей, допустив большое количество смертей, и собирались еще и забрать себе все трофеи, при этом ничего не сделав, верно?» Я еле заметно улыбнулся, представляя, какую реакцию в дальнейшем вызовут мои слова. «Думаю, по возвращению в резиденцию у меня станет на одного врага больше в лице пятого места Великой Десятки». «Да уж, старик был прав. Я магнит для неприятностей. Только останавливаться я не собирался. И следующие мои действия вызовут еще больший ажиотаж». На удивление, прижатая к земле девушка заговорила, как только я собирался продолжить. «Тушки монстров и все ингредиенты с них идут к клану Тетрус, что прописано у каждого в контракте». Она подняла глаза на меня, в которых сейчас плескалось отчаяние. Она понимала, в какую задницу привел ее язык и вопиющее поведение, но все еще пыталась выправить положение. «Все в караване его подписали и одобрили. С этой стороны к нам претензий быть не может». «Есть у кого контракт на руках?» Мне поднесли такой, и я внимательно его изучил. Много различных пунктов и обязательств. И среди всего этого четко прописано, что глава каравана и его люди берут на себя его защиту, за что остальные будут вынуждены отдать им все трофеи, добытые в бою. «Да, довольно грамотно составлен, не спорю». Девушка ехидно усмехнулась, уже предчувствуя свою победу. «Вот только не тут-то было». Только здесь черным по белому написано «За защиту». Так скажите мне, люди, была ли эта защита сегодня проведена? Нет, они защищали только свои телеги и лидера, а на остальных им было наплевать. Кто-то заорал с задних рядов, после чего многие начали подхватывать его крики. Подождав минуту, пока настроение толпы стало еще более возбужденным, я продолжил. Таким образом, они нарушили условия контракта и планировали самым наглым образом вас обворовать. Многие видели моих теней, как яростно они сражались за остальных и сколько убили монстров. Думаю, многие меня поддержат в том, что они больше достойны забрать себе эту добычу, чем спасающая свою шкуру глава каравана». Толпа загудела, соглашаясь с моими словами. Многие, до этого смотревшие на меня с неприязнью, потихоньку начали менять свое мнение. Хороший прогресс и результат. Мне нравится. Так вы из-за этого сцепились с Алишей, господин Лотус? Из-за добычи? Одного простого предположения хватило, чтобы некоторые начали возмущенно гудеть, называя меня жадным и прочее. Да уж, управлять толпой настолько легко, что я порой поражаюсь. Говоривший не скрывался и смотрел на меня своими пронзительными голубыми глазами, в которых был виден только холодный расчет, не более. Герба или чего-то другого, способного мне рассказать о его принадлежности к какому-то клану, не было. «Из-за этого вы с ней сцепились?» «Если бы все было так, то я бы сразу об этом сказал». Не давая толпе время на обдумывание его слов, я продолжил. Изначально я пришел выразить ей свое уважение и узнать одну интересующую меня вещь. Я достал сверток и развернул его так, чтобы остальные смогли разглядеть то, что в нем лежало. Естественно, там был тот самый нож, которым меня пырнули в бок, символикой тетруса. «То, что вы видите сейчас на столе, ни что иное, как оружие, которым меня пытались убить во время нападения монстров. Обратите внимание на герб, красующийся на рукояти». Многие ахнули, ведь там отчетливо было видно, что вещь принадлежит клану Тетрус, и ошибки просто быть не может. Алиша моментально побледнела, и атмосфера, витавшая в воздухе, стала еще хуже, И вот-вот что-то может случиться. Именно с целью поговорить об этом я и пришел, ведь убийца орудовал именно этим инструментом. Его успешно ликвидировали тени, и они могут подтвердить все мои слова. Думаю, в их словах сомневаться никто не будет. Поэтому я и пришел сюда с надеждой обсудить это непосредственно с главой, Но, как я уже сказал ранее, она вела себя крайне вызывающе, а после вообще напала. Думаю, они просто не хотели делиться добычей, поэтому решили от меня избавиться таким наглым образом, причем сделав это на глазах у всех. «Хоть это и наш герб, но нож у нас украли!» – закричала прижатая к земле девушка с ужасом в голосе. «Да уж, и это глава каравана!» Кто поставил настолько неуравновешенного человека на такую должность? Я бы ей даже слугами руководить не разрешил, не то что караваном. Да, украли! То есть ты признаешь, что ваш клан даже не может защитить свои вещи, что их спокойно можно украсть, да? Прямо под носом у такого большого количества и всякое такое... Я смотрел в глаза девушки, которая с каждой секундой бледнела все сильнее и сильнее. «Тогда каким образом вы обеспечиваете охрану жизни людей, если даже свои вещи защитить не можете? Хотя... видели мы каким, поджав хвост!» Возмущение толпы дошло почти до конечной стадии, и вот-вот было готово взорваться. На их глазах происходило страшное... Раскрытие нападения великого клана на другой, тоже играющий немаленькую роль в городе. Еще немного, и я тоже не смогу остановить образовавшееся возмущение. Благо и не требовалось. Вмешался тот самый голубоглазка, успевший нацепить гербовую одежду. Успокойтесь, мы все услышали мнение и обвинения молодого господина Лотуса в сторону Алише из клана Тетрус. «Остальным займется наш клан, и в ближайшее время мы узнаем остальную часть информации». Он повернулся ко мне и не спеша подошел, протягивая руку. «Будем знакомы. Стигма Сицин, наследник клана Сицин. Думаю, остальным займутся мои ребята. И как узнают всю информацию, сообщат об этом. Надеюсь, ты не против?» Я посмотрел в сторону Лу, тянущую меня все время за край одежды. Она яростно кивала головой, намекая на то, чтобы я согласился. Что ж, пока не знаю, кто этот парень, но он явно из Великой Десятки, если судить по гербу. Полностью темный, как ночь, без каких-либо рисунков. Мнению девушки я привык доверять, поэтому был вполне согласен с таким исходом. Хорошо. «Надеюсь, виновные во всем этом будут наказаны по всем заслугам, невзирая на статусы и влияние». Пожал ему руку я. «И вы сразу оповестите меня о результатах». «Все непременно. Вы будете одним из первых, кто об этом узнает». После этих слов он повернулся к смирно ожидающей толпе и заговорил. «Алише из Тетруса взято под стражу моего клана». Управление караваном мы также берем на себя. Выдвигаемся через 10 минут. Поэтому будьте так добры, займите свои места. Мы и так сильно выбиваемся из графика. Остальное мы оповестим позже. Надеюсь, возражений нет? Даже если они и были, высказывать их никто не спешил. Видимо, стигма очень значимая фигура, что можно понять даже по шестизначному имени. Нашу добычу, которую честно заслужили тени и мы, нам, сказали, выделят позже. Поэтому мы со спокойной душой двинулись в сторону наших телег. Только, как обычно, просто так уйти мне не дали, бросив в спину довольно неоднозначные слова. «Лотус, надеюсь, ты понимаешь, на какую тропу сейчас вступил и какие будут последствия в дальнейшем?» Бросил мне наследник Сицина после чего просто повернулся спиной. «Еще бы. Понимаю. Только остальные не понимают того, к чему я стремлюсь и какие методы при этом собираюсь использовать. Правда, скоро узнает. Совсем скоро». Мы отправились по графику и двигались быстрее прошлого раза, причем даже ночью. Уже днем следующего дня мы оказались в нужном нам месте – Вход в который был огорожен высоким чистоколом, а по всему периметру бродили стражники с разными гербами на одеждах. Среди них также были и люди из клана Снайдер. Мероприятие обещает быть веселым. «Сегодня можете отдыхать. Завтра утром начнется ваше испытание», как и было запланировано. Он повернулся и подошел к стражникам, что-то с ними обсудил... Внул в нашу сторону и заговорил. «Следуйте за этим парнем. Он проведет вас туда, где вы сможете отдохнуть». Говорил вроде всем, но смотрел прямо на меня. «Ох, и не нравится мне этот взгляд».